Англия После закончившегося с нечаянным результатом сражения при Оксфорде, король Дани Вальдемар начал перебрасывать в Англию подкрепление. Однако из-за зимних штормов подвоз подкреплений вскоре прекратился. Англичане, у которых избранного короля по-прежнему не было, тем не менее сумели договориться между собой, решили воспользоваться моментом и обрушиться на датчан зимой всеми силами. Бароны-герцоги доскребли по сусекам серебра и привлекли наемников из Ирландии и Испании. Насильно забрали своих виллан, вооружив их, чем придется. Всего англичанам удалось собрать 2100 конных и 1600 пеших рыцарей, 3000 наемников, 4000 более-менее вооруженных баронских и городских ополченцев и 36000 виллан с плотницкими доборами и вилами в овчинных тулупах вместо кольчуг со щитами. Из обтянутых и ивовых прутьев. Всего им удалось собрать 9 тысяч нормальной пехоты и еще 36 тысяч виллан для того, чтобы датчане утомились их рубить. Им противостояла сильная датская пехота в количестве 12 тысяч воинов и 1400 конных ярлов. Без учета Виллан. Силы были примерно равны. В середине января. Когда земля на полях подмерзла, англичане атаковали. Дальчане отошли, выбирая удобное для обороны поле. У города Сент-Олбанс такое поле было найдено. На нем и произошло решительное сражение. Вальдемар выстроил свою походу стеной щитов. Один фланг стены опирался на болото, а другой на незамерзшую речку, за которой начинался дремучий лес. Конницу оставил в резерве. Избранный баронами, командующим граф Ричард Корноллский, брат убитого русскими короля Генриха, бросил на датские мечи щиты толпы вилландского ополчения. Сзади виллан, добавляя им прыгки, подгонял острия копий наемников и рыцарей. Ричард объявил, что всякий виллан, который побежит с поля боя, будет казнен, а его семейство изгнано из дома и из земли. После трехчасового побоища все поле перед датской стеной было усеяно трупами в Виллан. Датчане постепенно отступали, чтобы трупы Вилланов не громоздились один на другой. Но среди трупов англичан нет-нет, да и попадались трупы датчан. Некоторым из Виллан удавалось просунуть свои вилы или изготовленные из кос пики между щитами и зацепить датских воинов. Все это время обе стороны осыпали друг друга стрелами. Серьезно раненые воины выходили из стены в тыл. Вальдемар выстроил из сохранивших боеспособность после перевязки раненых вторую стену щитов. Когда вилланы стали заканчиваться, Ричард ввел в сражение свои главные силы. В центр датской стены ударил с разгона калин конных рыцарей. На оба фланга навалились свежие английские пехотинцы и наемники. Английские рыцари прорвали первую стену щитов и уперлись во вторую. С обоих флангов по ним ударили датские ярлы. Ярлам удалось не допустить прорыва английской пехоты среди среда рыцарями. Рыцари оказались в кольце. Датчане в стене сильно вымотались, но продолжали держаться. Ожесточенная битва... Продолжалось до конца короткого зимнего дня. Никто не уступал. Уже в сумерках затрубившие с обоих сторон рога возвестили об окончании сражения. Потери с обоих сторон были ужасающими. Однако результат в сущности был ничейным. Конница с обеих сторон была выбита почти полностью. В Виллане тоже были перебиты. Однако теперь... Английская пехота превосходила числом датскую. В строю осталось примерно 7 тысяч англичан против 5 тысяч датчан. К тому же англичане были свежее. Здесь и все. Король Вальдемар решил отступить в Лондон, надеясь просидеть в осаде до весны, когда изданий придут подкрепления или на острове высадятся вечерни императора в Руси войска. Гарнизон в Лондоне — мог снабжаться продовольствием по реке. Датчане ночью, не гася костры, тихо снялись из лагеря и ушли к Лондону. Утомленные боем англичане их не преследовали. Вскоре англичане садили датчан, засевших в Лондоне. К весне оба войска получили подкрепление. В мае, когда два русских фема высадились на юго-западной оконечности Англии, в Корнуолле и Деваншире, 10 тысяч англичан все еще осаждали Лондон, в котором сидели 8 тысяч датчан. Мелкие отряды датчан продолжали грабить юго восточные графства Англии. Англичане не имели возможности снять войска с осады Лондона, чтобы их истребить. В середине мая 1240 года фен Стратига Ульяна высадился в Дартмунте, рассредоточившись на рате и полки. Фэм двинулся вдоль южного берега острова к Лондону. Пройдя графства Дорсетшир, Гемпшир и Сассекс. Фэм вышел к Лондону и разгромил войско англичан. Русская артиллерия не оставила оборонам ни единого шанса. К тому же, вышедшие из города датчане ударили англичанам в спину. Фрэм брали только наемников и рядовых пехотинцев. Лордов и баронов плен, как обычно, не брали. После совместного празднования победы и подписания с королем Вальдемаром договора о разделе Англии, датчане двинулись на север Англии вдоль восточного берега острова. В дополнение к Кенту, Эссексу, Сеффолку и Норфолку они захватили графства Кембридж и Линкольншир. Всем стратега Ульяна, почти не встреча сопротивления, двинулся на север, к границе Шотландии, по центральной части Англии через графства Оксфорд, Стаффорд и Йоркшир. Фэм Фоки, также не встречая сопротивления, продвигался более длинным путем вдоль изилистого западного берега острова, через земли Сомерсетшир, Уэльс, Ланкастер, Уэстморленд и Камберленд. По отработанной большую часть замков сжигали, С открывшими ворота городами заключали подданические договора. Ни один город не пришлось брать штурмом. Покорившихся оборонов и священников приводили к присяге, непокорившихся покорившихся казинили. Вилан не трогали, за провианты фураж им платили. Дойдя до границы Шотландии, Фэм Ульяна погрузился в порту Карлайл на корабли и переправился в Ирландию. К концу августа без серьезных сражений Ирландия была полностью захвачена. Командовавший походом архистратиг Лавр разделил Англию на три наместничества. Четвертым наместничеством стала Ирландия. ФМФОКИ было ставлено на островах в качестве оккупационного войска. Воеводы Рати стали первыми наместниками, временно, конечно, до прибытия назначенных императором приказных сужак. Всех католических кардиналов и архиепископов захватили и под конвоем отправили в Рим. В Шотландию император повелел не трогать. С этих горцев дохода, как со свиньи шерсти, хлопот и визгу много, а толку мало. Этим же летом византийцы и болгары атаковали конийский султанат, занимающий большую часть Малой Азии, за исключением восточной части Черноморского побережья, занимаемого нассальной султану Трапезунской империи и западного побережья, занятого Византией. Канийский султанат возник в результате распада, возникшей в XI веке Великой империи Туркмен-Сельджуков, Турок. Сельджуки завоевали в XI веке Хорезм, Персию и отобрали у Византии Малую Азию. Однако в конце XI века Империя распалась на отдельные султанаты, одним из которых стал образовавшийся на территории Малой Азии конийский султанат со столицей в городе Иконии. Лишь на западном берегу Эгейского и Мраморного морей сохранился осколок Византийской империи империя Никейская. На юго-восточном побережье Черного моря сохранился другой остаток Византии, Тарпезулская империя. В 1227 году Юрий Всеволодович помог егейскому императору Руке-Ватацию разгромить крестоносцев, отбить Константинополь и возродить Византийскую империю. Султан кей правитель турок-сельджуков, находился в расцвете славы и силы. Он завоевал западную часть земель армянского царства, потеснил крестоносцев в Сирии, успешно отражал попытки византийцев выбить турок с бывших византийских земель в Малой Азии и отразил нападение монголов. Император Византии Дука Ватац, побуждаемый послом императора Руси Юрия Всеволодовича и константинопольским патриархом Михаилом, заключил союзный договор с царем Болгарии Александром Асинем, в свою очередь побуждаемым супругой Добравой Юрьевной с целью нападения на конийский султанат. Патриарх Михаил и Дукова Тац надеялись вернуть старые византийские территории, а царь Александр приобрести новые и пограбить города Трапезунда. В июне флот императора Византии Дуки перебросил в Трапезунд 30-тысячное болгарское войско. Болгары царя Александра Разбили войска императора Трабзона Алексея Комнина и захватили все города его крохотной империи. По просьбе Комнина султан Гейкубады двинул свои войска на помощь воссталу, Однако стоило его войскам сосредоточиться в восточной части Малой Азии, как с запада в султанат вторглась тысячное войско императора Ватаца. Византийцам удалось благодаря внезапности нападения и занятости войск султана в Тропезунде, захватить области Гераклея, Фригия и Кария с древними городами Гордиум, Сародис, Ипсус и Галикарнас. Большая часть территории Малой Азии покрыта довольно высокими горами, что сильно облегчало задачу обороняющихся сельджуков, удерживая перевалы они замедляли продвижение войск-союзников. Болгары, воспользовавшись уходом части войск султана для отпора византийцам, перешли в наступление. В результате продолжавшихся до глубокой осени боевых действий, болгары остановились примерно на границах бывшей Трапезунской империи, опиравшихся на естественные рубежи горных хребтов. Наступление византийцев Турки смогли остановить на перевалах, ведущих с на Анатолийское Нагорье. Однако всю равнинную западную часть Малой Азии византийцы захватили. Начавшаяся осень накрыла горные перевалы снегом, вынудив воюющие стороны прекратить боевые действия.